Рождественская история. За отцом Герасимом с недавних пор закрепилось прозвище "Разрушитель пар" в узких кругах, разумеется. Преимущественно так его называли к у м у ш к и на приходе или друзья священники. К нему за советом обращались люди, решившиеся на венчанный брак. Если бы они точно знали, чего хотят и как этого добиться, стали бы выискивать, на кого свалить ответственность. с л у ч а е провала. вздор. так, поддержкой Всевышнего заручиться на всякий случай. вот он им глаза и открывал. приезжала как-то парочка на мотоцикле. отец Герасим просил у парня, а если невесту уронишь и она инвалидом станет, будешь о ней всю жизнь заботиться. потому как парень замялся, священник понял, свадьбы не будет. И угадал. Были и такие, которым советовать не решался, не просили. Певчая собралась замуж за мутного типа, а тот взялся донимать отца Герасима странными вопросами. Говорил много и ни о чем, да еще обижался, что священник не постигает великой проблемы. Проблемой впрямь оказалась нешуточной. Парень, бывший в и з и о н е р пытающийся посадить эту практику на один стул с православием. Девушка грамотная, могла бы п а р н я вытянуть, но Господь не давал женщине таких прав. Скорее мужик ее утянет. Поженились. После свадьбы стали в другой храм ходить, куда муж туда и жена, а муж, как оказалось, никуда. Прожили года три. Об их расставании отец Герасим узнал от посторонних людей, но догадывался, что творится с его пташкой. Мать, как там насчет блинчиков со сметанкой? Соблазнительные запахи привели отца Герасима на кухню. Пока только б о р щ батюшка не все сразу. Сил нет после поста, хоть и не строгого. Старость не радость. Трудно привыкнуть и к лишнему весу, и кочкам на носу, и к больным суставам. В такие моменты кажется, что тут соедиться. Вот и оскудела крепости моя. Скоро на суд всевышнему. Пришли недавно еще одни суетливые. Она маленькая, черноволосая, глазастая, занималась социальной работой в храме. Он красавец а т лет с лицом родовитого фрица, то ли юрист, то ли нотариус. Отец Герасим знал, что они познакомились в центре Синергия, куда он с проводил Алину беседовать с бывшими а л к о и наркозависимыми. Девушку там полюбили. Рассказывать она умела интересно. объяснять доходчиво, не скатываясь в эмоции и страшилки. Нотариус же по каким-то законническим делам там ошивался, но оказалось парень верующий. Я Алину еще год назад приметил, но решил, что она ваша матушка. При этих словах отец Герасим охнул и схватился за сердце, а потом узнал, что она просто в вашем храме трудится. В общем познакомились, пообщались. Я пытался ненавязчиво выспросить про планы, семью, детей. Отец Герасим потеребил окладистую бороду и взглянул на парня. Вроде умный человек, образованный, зарабатывает наверное хорошо. Да еще и верующий. Неужто все так от любви дуреют? Ну, ну, она сказала, мало ли кто куда позовет. Что ж теперь? Все бросай и беги? Не может она измыслить этот замуж как абстракцию? Куда там хотеть? К плете и спиногрызам? Думал вроде взрослая девушка, верующая, монашеских стремлений незаметно. Чего я не так спросил? Отец Герасим пригласил парня к себе на Рождество побеседовать. Вот и сидят они ждут, когда блинчики подоспеют. А долго вы общались, прежде чем ты с такими вопросами полез? Раза три виделись, СМСками перекидывались. Священник только к р я к н у л в ответ. Потом она мне т а к о е наговорила: на н е й л и я хочу жениться, или неважно на ком, потому что пора или по причинам понятным молодой здоровый мужик и все такое. В общем занудствовала, как ты на работе. Уточнил отец Герасим. Парень шутки не понял и надулся. И детей говорит, зачем хочешь? Я так и сел. Как от зачем? Анна, есть у меня знакомые, которые такими мотивами руководствуются, что и сказать страшно. У всех детей есть, а у меня нет. Надо завести. И заводят, как зверушку домашнюю. Потом расходятся, а дитё растёт с планшетом в руках, никому не нужное, недоразвитое. Мудрая девушка, не упусти. Чуть не сказал отец Герасим, но сдержался. У нее такое впечатление, будто мне неважно, с кем, главное, детородные функции в порядке. Но стал бы я год на нее смотреть, если неважно, с кем? И так обидно, столько времени потерял. Понятно. Матчику там как? Никак. Но блинчики в процессе. Откликнулись с к у х н и Священник позвал г о с т я в тесную дымную кухонку, где пышная румяная матушка хлопотала у плиты. В первое время парень Не решался продолжить, но потом понял, что матушка толком не слышит из-за шкварчания на сковороде. В общем, сказала мне Алина, что я ее использую, она д е м н е просто подвернулась, а на ее месте могла быть любая, помоложе, покрасивее, попроще. Может, так и лучше было бы. Мысленно вздохнул отец Герасим. Еще недавно сам бы сказал: не умничай, дуреха, замуж тебе надо. А теперь? Так тянется за ним вереница разбитых сердец и не знаешь, что сказать. Что ж т ы от меня хочешь? Мнение вашего, пасторского слова? А что? Скажу жене, с ь и женишься, а другое скажу, забудешь, словно и не знал ее никогда. Молодой человек молчал. Матушка поставила перед ними большую тарелку с ноздрястыми блинами с п ы л у с жаром. Сметану отец сам возьми в холодильнике. Батюшка встал, кряхтя, и открыв холодильник, долго в с м а т р и в а л с я в его нутро, о щ е р и в ш и с я ручками сковородок. Не выдержала матушки на сердце. Рука ее простерлась над лысиной супруга и выудила банку сметаны с верхней полки. В чем-то Алина права. Батюшка вновь сел за стол, прежде чем ее уламывать. Со своими мотивами разберись. А любовь, матушка, развернул а с ь у п е р е в руки в бока. А любовь после десяти лет совместной жизни придет. Алина подошла к отцу Герасиму на следующий день после службы, зная, Виталий заходил к вам на Рождество. Догадываюсь, о чем спрашивал, и мне со своей стороны есть что сказать. Отец г е р а с и м отмахнулся. Нашли, мол, кому обращаться. Что он о любви знает? Всю жизнь с одной женщиной прожил. Да и в чем, собственно, вопрос? Если замуж она за него не хочет. Я вообще не уверена, что хочу. Потупилась Алина. Мне кажется, на этом жизнь моя кончится. Начнется рабство, благородное с христианской точки зрения, да и с м е р с к о й Про монашество тоже не говорите. Я стремилась туда лишь в минуту слабости, не желая строить жизнь в этом мире. Это была бы попытка спрятаться и самой ничего не решать, но не зов души. Священник давно заметил, что неофицкий пыл у девушки прошел, если и был когда-то. Начала она в храм ходить лет десять-двенадцать назад, но о ж и д а е м о г в о р в е н и я не последовало. Каждый день на службу, каждое воскресенье причащаться. во все дела влезть, все на себя взвалить, всех к Богу привести и всем страждущим помогать. Так прошло несколько лет ее молчаливого и редкого присутствия. Потом батюшка предложил ей работу при храме. Алина не сразу решилась, но в конце концов согласилась. Оказалось, девушка не только много читала и общалась с грамотными людьми, но и отучилась на катехизаторских курсах без всякой внешней цели. Отец Герасим знал, если цели не будет, знания канут в л е т м В воскресной школе Алина преподавать отказалась, а вот с а л к а ш а м и и наркоманами, хоть и бывшими, как ни странно, сработалось. Тоже отнекивалась, но отец Герасим был задействован так плотно, что выбора не оставалось. Кто-то его за это критиковал, мол, апостол Павел жене учить не разрешал. Так она и не учит, а б е с е д у е т Этим людям больше нужно человеческое тепло и живое участие, чем разъяснение сложных догматов. Алину он напутствовал так: "Наше дело о любви, а не знаниях. Последнее, конечно, никто не отменял и прекрасно, если они есть. Есть три профессии, которые без любви к о р р е ж а т человек: учитель, врач и священник. Без любви учитель превращается в мучителя, врач становится рвачом, а священник..." по-помню толакон н ы м л б о м Если на к а к о й вопрос не сможешь ответить, так и скажи. В следующий раз уточню и обсудим. И л и у б а т ю ш к и спросить. О посторонней жизни Алины отец Герасим знал немного. Исповедовалась как солдат, доложила, что-то спросила и отошла. Чем она жила и какую видела свою жизнь отец Герасим не ведал. Не сразу он заметил, что на в о с к р е с е н ь я х и праздничных службах Алина стала появляться все реже, а прихожанах и сотрудниках начала высказываться свободнее и будто перестала бояться испортить с ними отношения. А что все одни и те же грехи на исповедь носят годами, так это не новость. Вопрос в том, как ему священнику с этим быть? з а ц и к л и т ь с я на своей нереализованности, невозможности помочь? Иначе как за свидетельствовать и х шаблонное покаяние. Грустная тема. Но он невеликий подвижник, чтобы на себя такие времена возлагать. И так уж, сколько браков расстроил. Мне кажется, я сама себе вру и строю из себя кого-то, кем давно не являюсь. Но все привыкли видеть меня такую. На самом деле я уже ничего не чувствую. Духовная жизнь стала редкой формальностью. Грехи есть, а п о к а я н и я нет. Не знаю, сколько продержусь так. Слова Алины батюшку не шокировали. Большинство процессов жизни имеют начало и конец. Мы идем в школу и учимся с первого класса по десятый, потом поступаем в институт, приобретаем профессию, опыт, квалификацию р а з р я д ы к а т е г о р и и Живя семейной жизнью, учимся преодолевать конфликты. Жить вместе и договариваться с совершенно другой личностью, растить детей, нянчить внуков. А в духовной жизни мало кто проверяет, в каком он классе, сколько поклонов отбил, до да сколько акафистов вычитал, врагов, взлюбил, и з л ю б и л и х с т р а н н и к о в накормил. А как тронешь кого, изо всех щелей навоз повалит. Все мы хороши, и во всяких отношениях бывают охлаждения. Отношения с Богом не исключение. Мир православия раньше был для меня таким прекрасным, таким невероятным, продолжила Алина. И чем больше я изучала его, тем больше он меня восхищал и открывал непостижимые горизонты. Порой бывали и перекосы. Я не могла читать светских книг и даже музыку слушать, казалось, меня что-то пачкает. Все, что не велоко Христу и не говорило о Боге, стало бессмысленным и пошло. Да и сама жизнь такой сделалась. Я отказалась от стольких возможностей, потому что у меня то пост, то служба, то паломничество, то социальная работа, то внутреннее строение. Зачем вся эта суета, погоня за деньгами, карьерой, если главная цель подготовиться к вечности? Наверное, это была п о г е й м о его христианства. Наш путь царский, золотая середина. Как быть с любой ее, если поворачиваться к миру спиной? Для молодой девушки это не слишком подходит. Алина кивнула и, помолчав немного, продолжила: И вдруг мне стало надоедать бесконечные посты, серость на сковородке, ломающиеся ногти, б е с с и л и е темное холодное утро, длинные ю д к и Каждый год одно и то же. Тут ты ходишь по кругу и вообще ничего не меняется, кроме дурацких потрясений, которые сама на свою голову вызываешь. Чтобы развлечься. У других и чудеса, и леши б р о д и т а меня Господь будто в вакуум поместил и сидит так всю жизнь. Стремись к недостижимым идеалам. Это не было исповедью, но на секунду отец Герасим подумал, что за всю долгую жизнь вряд ли слышал что-то честнее. Только вдруг такое не случается, и с этим а л и н а согласилась. Кто-то лишь к пятидесяти отважился задуматься о смерти, о вечности, о том, что земная жизнь конечна, а кто-то в восемнадцать так проникся этими думами, что запустил мирскую жизнь к т р и остался без карьеры, семьи и даже друзей. Они пришли к православию тернистым путем, их не привели за ручку верующие родители. И не сдали их ц е р к о в н ы е г е т т о с друзьями из воскресной школы, чаепитиями и походами, православными лагерями и паломничествами, насыщенной приходской жизнью и закономерно вытекающей оттуда собственной семьей. Тем более в этом храме молодежи мало, одни старухи. Алине стало жаль молодости, которую провела в четырех стенах, прячась от мира за страхами, ленью. И м н и м о м б л а г о ч е с т и м Что плохого, если я хочу трудиться и зарабатывать, если хочу увидеть мир, который Бог создал таким прекрасным и разнообразным, что вид из окна перестал меня устраивать? Ничего, если не забывать главного, вздохнул священник. А в моей душе это не ужилось. Одно вытеснило другое. По мере того, как я нахожу место в этом мире, становлюсь более уверенной, общительной, веселой и красивой, я теряю ту часть себя, за которую надо бы держаться. Понимаю, не Бог меня оставляет, а я его, и мне одиноко и страшно. Я чувствую себя такой потерянной и не защищенной в этом враждебном мире, что замужество в и д и т с я мне решением проблемы. В этот момент в храме послышалось движение. Женщины принесли из трапезной пару табуреток, а через минуту Двое мужчин внесли внутрь гроб. Отец Герасим не знал об отпевании. Видимо, скоро приедет отец Герман. Вот кто-то собрался в главное путешествие. Пойдем. Алина встала и пошла следом за батюшкой. Не делай драму. Просто Господь порой показывает нам, какие мы христиане. И чем суровее показывает, тем лучше боевая подготовка. Духовной ж и з н ь ю мы жить и не начинали. Светского в нас хоть отбавляй. В храме собрался народ. Отца Германа меж тем не было, равно как и любого другого. Отцу Герасиму не хотелось прерывать разговор с прихожанкой, но видимо придется отпеть усопшего. Или позвонить отцу Герману? Тот проходит священнический сорокауст, молодой, рассеянный. Женщины из трапезной беспокойно переглянулись, а потом и в з г л я д ы переметнулись на отца Герасима. Тот у с п о к а и в а ю щ и й покивал, и они разошлись по разным углам. Тут явился взмыленный отец Герман, короткие волосы всклокоченные, лицо красное, глаза выпучены. Отец Герасим сдержал отповедь, надобности в ней не было. Когда отец Герман исчез за дверью трапезной, воцарилось молчание. За п о л о т к р о в е н н о с т и у девушки иссяк. Может про Витали р а с с к а ж е ш ь Что с ним не так? С ним все так, хотя я никогда не думала, что такой человек мне понравится. Мы совершенно разные. Общие у нас только веры и, соответственно, ценности и т е м п е р а м е н т ы Мне с ним комфортно. Он не болтун и любит быть один. Наверное, если бы не это обстоятельство, Виталий давно бы женился. Человек, который любит уединение. С возрастом так привыкает к этому состоянию, что не решается впустить в жизнь кого-то. Признаться, порой он меня раздражал. Особенно этот замуж, дети. Кажется, мысль донести удалось, а он обиделся. Отец Герасим усмехнулся. Чадородие следствие брака, они его причина. И не спасение от блуда, разумеется. Но тебе не приходило в голову, что он на это намекал, потому что именно ты его расшевелила. Они о б ы кто? Просто намекал коряво. Но не каждый день с таким сталкиваешься. Да и вообще сделать предложение девушке не легкое испытание. А вдруг я ведьма и по ночам на метле летаю? Он же меня совсем не знает. Тем более меня такую, с которой я сама еще не знакома. И в мир протиснуться, и храм оставить страшно. А он будет жить со мной из христианского долга. Батюшка расхохотался. Жизнь для Алины только начинается, и девушка не хочет ограничивать ее огородом и пеленками, чтобы через десять лет превратиться в домохозяйку неинтересную самой себе. Неизвестно, сколько она еще будет наверстывать упущенное. Чтобы мы не говорили про лукавый век и неприходящие христианские ценности, время накладывает свой отпечаток, и требования к нам меняются. Мы не можем заморозиться в четвертом веке. Виталии Алине нравится. Но это не та влюблённость, которой к она привыкла, от которой опытным путём решила отказаться. Она не понимала, что её движет, зарождающееся теплое чувство, которое может п е р е р а с т и в настоящую любовь, или страхи, корысть. Девушка решила для себя, что нет ничего хуже, чем работа из страха бедности, рождение детей из страха старости и з а м у ж е с т в а из страха одиночества. И страхов вообще ничего хорошего не бывает, согласился священник. Но ты все-таки определись, что тебе надо. И это г о л и м у ж ч и н у Он отличный парень, но не слишком напористый и уважает твое личное пространство. Может страдать по-тихому, а потом жениться на первой встречной, от равнодушия. Увы, так создается множество семей в наши дни, даже христианских, или из тех самых страхов. А вдруг это последний шанс? Ни библейские примеры, как у Бога всего много для любого возраста, ни обличение в маловерии, ничему их не учат. А потом начинается. Развенчивайте, батюшка. Ты Богу обеты давал, кто тебя от них освободит? Даже церковные люди к таинству стали относиться наплевательски. Отец Герасим тряхнул бородой. А еще надо понимать, если хочешь счастливых отношений, себя надо д о р а щ и в а т ь над собой работать. Желательно не во время службы репетировать, как наши певчи говорят. Уже светские люди до этого доходят. Да и радость на лицах все чаще видишь у всяких просветленных. А нам столько дано, столько известно, иные только д о х о д я т д о читают, ы в с я по крупицам собирают, а мы изначально знали и п о х е р и л и Разве это нормально? Алина молчала. Зачастую такие у них получались разговоры. Отец Герасим запутался, кто кому изливается. Слушать ты хорошо умеешь, мужики это любят. Девушка улыбнулась. Батюшка, мне кажется, я к нему потянулась, как к маяку на фоне этого чувства богооставленности, о котором я столько слышала, но едва ли верила в него. А тут появился человек, который эту веру пронес через всю жизнь и жизнью не гнушался. Меня много и в нем восхищает. Может, мне Бог его послал, а я отпихиваю. Нодноват, нет гибкости мышления. А в моей жизни скоро не будет Христа. По пути ли ему со мной? Одно скажу: сомневаешься, не делай. Кто-то считает наоборот. Ждать суженного всю жизнь или выйти за того, кто рядом. Один крест. Крестов нам хватает, а п о н у ж д е н и е не работает. Все мы ищем в друг друге тепло, а как находим, интерес теряем. Он тоже в тебе много ищет, и ты можешь много е дать ему. В таких делах надо на Бога полагаться, а не на болтливого священника. Алина заметила, что ошибаются и те, кто полагался. Значит, примешивалось что-то еще. Не обязательно корысть и страх, либо гордынька, либо духовные проблемы, либо как-то не так семью начали, с кем-то не примирились, кого-то отвергли, чего-то испугались. Не говорю, что все ведет к развалу, но горечь остается и многое отравляет. Спустя какое-то время. Отец Герасим спросил Алину о Витали. и Оказалось, он пропал. Больше месяца от него нет вестей. В синергии он тоже давно не появлялся и на звонки не отвечал. Она з волновалась, не случилось ли чего. Других контактов нет. С семьей и с друзьями познакомиться не успела. Отец Герасим не знал, что думать и что сказать девушке, кроме на все Божье воли. А выводы из этого эпизода? Она наверняка сделает. Одно не дает покоя: доступно ли таким в д у м ч и в ы м людям простое человеческое счастье? Еще одна одинокая звезда на его погонах.